Вы печетесь обо всех, кто того заслуживает. Юань Шао слушает только льстецов и каждого подозревает в крамоле. Вы же не падки на лесть. Юань Шао не отличает добро от зла. Вы знаете, что хорошо, а что плохо. Юань Шао хвалится своим могуществом, а в военном искусстве не смыслит. Вы же малыми силами одолеваете силы большие. Вот почему вам легко победить Юань Шао, наш самый опасный враг, Сюйчжоуский Люйбу. Сначала надо уничтожить его, дабы избавиться от опасности на юго-востоке, а потом уже расправиться с Юань Шао. Цао Цао отправил письмо Лю Бэю, щедро одарил гонца Юаньшао, самому Юаньшао пожаловал чин полководца, назначил его главнокомандующим войсками четырех округов и отправил ему такое послание. «Можете покарать Гунсуньцзяня? Я сочту своим долгом помочь вам». Получив послание, Юаньшао выступил в поход. А тем временем Люйбу, находясь в Сюйчжоу, что не день задавал пиры. Он приблизил к себе Чэнь Гуя и его сына, которые льстили ему. Чэнь Гун советовал Люй Бу остерегаться этих людей, но Люй Бу слушать ничего не хотел. И Чэнь Гун из-за этого предавался печали. И вот однажды, чтобы разогнать тоску, он с несколькими всадниками отправился на охоту в окрестности Сяопея. Вдруг он увидел на дороге во весь опор скачущего гонца. Подозрение закралось в душу Чэньгуна. Он бросился на перерез всаднику и крикнул «Откуда ты, и кем послан?». Донец узнал в Чэньгуне одного из приближенных Люйбу и растерялся. Чэньгун велел обыскать его и обнаружил секретный ответ «Любэя» на письмо Цао-Цао. На допросе Ганец сказал, «Цао-Цао приказал мне доставить письмо Лю-Бею, теперь я везу от него ответ, но что в нем не знаю Люйбу, когда Чэнь-Гун привез ему письмо, вскрыл его, и вот что он там прочел. «Получив ваше повеление убить Люйбу, смею ли я не думать об этом непрестанно?» но войска мои малочисленны, и я пока не решаюсь действовать. Если же вы со своей стороны пошлете против Люйбу большое войско, я поспешу выполнить вашу волю». Люйбу вначале перепугался, но после впал в ярость и велел обезглавить гонца. Затем он послал гуна и Цзанба, заручиться поддержкой тайшаньских разбойников, чтобы в области Шаньдун взять Яньчжоу. Гао Шуню и Джан Ляо было приказано напасть на Сяо Пэй, а Сун Сяню и Вэй Сюю отправиться на запад. Сам Люйбу возглавил большой отряд, намереваясь помогать со всех трех сторон там, где это будет необходимо. О надвигающейся опасности известили Лю Бэя, и он решил донести об этом Цао-Цао. Поехать в Сюичан к Цао-Цао вызвался Дзянь-Юн. юн был земляком Лю Бэя и занимал при нем должность главного письмоводителя. Лю Бэй вручил ему письмо и велел мчаться в Сюичан, а сам стал готовиться к обороне. Когда подошла армия Гао-Шуня, Лю Бэй, поднялся на стержёвую башню над воротами и крикнул: "Зачем ты привел сюда войска? Я ведь не ссорился с твоим господином. Ты связался с Цао Цао и замышлял убить моего господина". Даушунь дал войску сигнал начинать бой. Любей закрыл ворота и больше не показывался. На другой день Джан Ляо Повел воинов к западным воротам. Гуань Юй с городской стены крикнул ему. «Вы справедливы! Зачем же тратите силы ради мятежника?» Чжан Ляо ничего не ответил и пошел к восточным воротам. Навстречу ему вышел джан Фэй. Гуань и поспешил туда и велел Чжан Фэю немедленно возвращаться в город.